Глава 23. Тьма. Тьма и тишина. Ночь в Великой Пирамиде. Публика Эссениус Марон, который больше не был публием Каэссениусом Мароном, пытался понять, кто он теперь и что ему с этим делать. Снаружи пирамиды, несмотря на глухой час, гомонил лагерь. Рыдали в клетках невольники, неведающие, что судьба подарила им лишний день жизни, а может даже и много дней. Беспокойно спали рабы, грезили в полудреме мелкие башки и духи. Караульщики со скуки резались в кости в хижине, освященной чадящим фитилем. Публи чувствовал каждого из них. Он мог бы, если бы захотел, заглянуть в чужие сны и в чужие мечты но ему это было уже не нужно. Корвус, родина, ради которой он жил, он ощущал ее смутно, точно касался кончиками пальцев, и там было очень-очень неспокойно. Там сейчас огонь Великого Темного, там дракон невоплощенный, там маги, утащившие Рико, все они там. А еще там смута и измена — Ропот толпы и мелкая расчетливость местных начальников. Там погибель магов и возвышение меча. И граждане еще недавно великой страны ложатся спать со страхом в сердце, ибо не знают, что принесет им завтрашний день. А Публий был здесь, в пирамиде, и никуда не мог сдвинуться. И если вдруг все эти сильные, великие, темный, великие маги и дракон – Явится перед ним. Он по-прежнему не знал, что делать. Сила бурлила в гигантском артефакте. Великая сила, собранная из крови сотен и сотен жертв, их предсмертных криков и муки. Но Публий ею не владел. Он мог лишь смотреть в эту темную бездну. Никаких сил не хватило бы, чтобы даже попытаться овладеть ею. «Для этого надо быть древним богом, а он кто?» «Господин Шаарта! Слава всем силам небесным! Ты жива! А я-то уж собирался мстить за тебя, храбрая!» Он чувствовал, как она улыбается где-то там, далеко. «Я тоже рада, что ты жив, господин. Но мы оба заперты в пирамидах, как в темницах, и ничего не можем сделать. Даже я, Хатимак, ничего не могу» кроме самой обычной волжбы. Но она-то, сказать по правде, легко выходит, безо всяких там поправок и кристаллов. «Господин, а чувствуешь ли ты другие пирамиды?» Публи задумался и понял, что да, чувствует. Они были связаны меж собою, артефакты, воздвигнутые темным по всему восточному материку, и в Шепсуте, и на Дальнем Юге, и в Приморских Эмиратах, и даже на южных окраинах Вольных Баронств. Волшебное ожерелье с бусинами пирамидами, хранящими темную злую магию. «Как же их много, шарта, Какая же мощь в них заключена!» «Вот и я думаю об этом, господин! Какую силу может забрать Великий Темный, если обратиться к ним, и что он с этой силой сделает?» Ты хочешь сказать, что мы... Мы должны отыскать к ней путь прежде темного, господин. Так думаю я, и Кха и Тха согласны со мной. Кха и Тха? А, ну да, богиня-орчанки в глубине ночных небес, Луналикия. Передай младшей, что она дурно воспитана. Вмешиваться в волжбу взрослых некрасиво. «Она говорит, что ты потом все поймешь, господин. Она не извиняется». Публи по-прежнему ощущает улыбку Шаарты, но еще и ее тревогу. «Тогда пусть в качестве извинения подскажет, как нам быть. Мы все еще смертные. Мы не умеем играть в те же игры, что и боги». Недолгое молчание, а потом. Тха говорит, что сила пирамид принадлежит темному. Но он лишь часть целого. Больше она ничего не может сказать. Публий вздохнул. В этом все боги. Говорят очевидные вещи, загадочно умолкают и никогда не подсказывают готовых решений. Сами решайте, смертные, и сами отвечайте. А впрочем, не закон ли это жизни вообще самому решать, самому нести свою ношу? И кто знает, какая ноша лежит на плечах у богов. Быть может, они не столько не хотят подсказывать, сколько не могут. Что ж, храбрая, тогда будем рисковать». Публи вздохнул поглубже, зажмурился и позвал. Голова Урико ощутимо шла кругом, а ребра болели так, будто его накануне пинал целый отряд конструктов. В каком-то смысле так оно и было. Как только стихии поняли, что амулета у него нет, один из них — рыжебородый крепыш в таких вычурных латах, что непонятно, как они вообще на нем держатся, дал Рико такого щелчка, что тот улетел в кусты и провалялся там сколько-то без памяти. Между прочим, даже веревки снять не потрудились, идиоти. Очнулся Рико вскоре. От того, что кто-то рядом ломился сквозь эти самые кусты, словно медведь. Накрапывал мелкий дождик. Где-то кто-то кричал, пахло дымом и чем-то неприятным, как на бойне. При одном воспоминании о бойнях и мире Эмга, Рико чуть наизнанку не вывернуло, хоть живот и был давно пуст. Он заизвивался, стараясь выползти из кустов, и при том поменьше беспокоит нещадно болевшие бока. Но все, что успел, увидеть какое-то большое пространство, вроде поля, бродивших по нему людей, а еще больше людей, лежащих, убитых или раненых. Над полем стоял сплошной вопль и плач. И тут его резко вздернули на ноги, ухватив за тунику. Рико не выдержал, застонал. «А ты что еще за птица?» Спросил грубый голос на чистом имперском наречии. Рико скосил глаза. За шкирку его держал легионер в боевом доспехе. На щеке длинный порез, смазанный какой-то бурой мазью. Глаза красные от усталости. В левой руке кинжал с клинком, покрытым свежей кровью. Он что, в Корвусе? И там война? Да нет, не может быть. «Может, имперский рейд где-нибудь на пиратском побережье или в Варварийских королевствах?» «Я пленник», — выдавил Рико, не зная, что сказать, чтобы сразу не познакомиться с кинжалом. «Это я вижу», — усмехнулся солдат, выразительно глянув на связанные запястья Рико. «Кто тебя пленил? Кто таков? Как звать? Откуда родом?» «Звать Рико. Пленили меня чародеи Шепсуцкие. «Родом я из Константии», — выдал господин некромастер чистую правду. «Ну, почти. Сам я помощником умага служил долго, корт звать. В Константии его всяк знает». Легионер еще раз пристально глянул на Рико, потом, приняв решение, потащил его за собой. «Твое счастье, что говоришь по-нашему гладко. Пошли, дальше сам префект с тобой разберется». «Я-то выкручусь», — подумал вдруг Рико. «А вот где Черныш? Что эти сцеотчи с ним сделали?» Легионер выволок его на край поля, и тут Рико их увидел, их всех. Ближе к противоположному краю располагался то ли походный лагерь, то ли временная ставка командующих имперцами. И вот над ней-то рели летающие кресла со стихиями, точно хищники над жертвой. И позади одного из кресел Рику углядел темное пятно привязанного пса. Он заметил, пытаясь высвободиться из крепкой хватки. Но солдат и сам заметил неладное. «А это еще что такое?» «Это они! Они!» — завопил Рико, теряя остатки самообладания. «Они меня пленили! Отпусти меня, я с ними посчитаюсь!» В этот момент кто-то из лагеря ответил нападающим. Над палатками вспух прозрачный пузырь, лопнул, обдав летающие кресла тучами бледных искр. Кресла заметались, но не отступили. — Отпусти меня, ну, пожалуйста! Они же черныша угробят, а синий Валанти, летающие ослы! Легионер лишь молча поджал губы да ускорил шаг. Рику за ним едва поспевал. Возле лагеря тревожно запели рога. «Отпусти меня, воин! Я их! Я их!» Солдат выругался, махнул кинжалом. Затекшие запястья Рико тут же обрели свободу и бегом кинулся через поле к лагерю на зов легионных буцин. Рико изо всех сил припустил за ним, перепрыгивая через трупы и кочки, забыв обо всех синяках и ушибах. Своих погибших легионеры уже собрали, Остались лишь враги. И Рикул успел мельком удивиться, кто же противостоял Корвусу на этом поле. Гибель здесь нашли и смуглые шепсудцы в бурых плащах, и восточные пираты в шароварах с кривыми саблями и таганами, и светлокожие варварицы, и совсем черные здоровенные жители дальнего юга. Несомненно, было одно — объединить их всех смог бы лишь Великий Темный. И словно в ответ на эту мысль, в спину Рику ударил неожиданный порыв ветра. Земля содрогнулась, а потом громоподобный голос изрек. «Я пришел!» Все замерло. Рико оглянулся. За его спиной, утопая головой в небесах, Выселся из полин с головой быка, с салами угольями глаз, с мощным торсом. От него исходила сила, сила гнева, сила войны, сила пролитой крови. У ног его, почти незаметная, застыла хрупкая девичья фигурка с развивающимися белыми волосами. Госпожа стояла, закрыв глаза, обхватив себя за плечи. И какой же она сейчас казалась беззащитной. Ветер вернулся, заметался над полем. Зашумели деревья, росшие по правую руку. Только сейчас Рику обнаружил, что за их ровным рядом оказывается скрыта довольно полноводная река. И там, где стоял полевой лагерь, где только что метались летающие кресла, благоразумно отплывшие теперь в сторону реки, Проявилась другая фигура, прозрачная, будто состоящая из текущей воды, но куда меньшего размера, всего лишь до древесных вершин. «Дракон невоплощенный!» «Ой-ой-ой!» — пробормотал Рико, невольно пятясь к реке. Он очутился в самый раз между двух застывших божеств и почувствовал себя крайне неуверенно. Его же освободитель, легионер, успел добежать до своего лагеря, вот же вынослив. «Я пришел за тобой!» От глаза великого темного сотряслась земля, и перепуганные птицы заметались в поднебесье. Дракон высунул из пасти раздвоенный язык, будто в насмешку. В глазницах вспыхнули голубоватые огоньки. Голос, подобный северному ветру, прошелестел. «Мы лишь части единого». «Единый — это я!» Рику удалось незаметно подобраться к прибрежным кустам, даже ни разу не споткнувшись о трупы. «Пропадите вы пропадом! Все в мире боги и великие силы!» — ожесточенно думал он. «Бейтесь, делите мир, только меня оставьте в покое. А то куда ни плюнь, везде вы и ваши битвы. Дайте уже мне и Чернышу просто жить». «Ты — гнев единого, его власть, его жестокость. Но гнев не больше разумения, а жестокость не больше милосердия». «Я — сила, и ты подчинишься!» Рико обнаружил, что в этих же прибрежных кустах скрывается немало народу из обеих армий. Происходившие между ними стычки с явлением богов как-то утихли. Теперь и пираты Паябидов, и легионеры Корвуса в страхе взирали на происходящее на смертном поле. Неподалеку же тянулась длинная отмель, над которой парили кресла стихий. Похоже, они решили выждать, чья возьмет» и Черныш был по-прежнему с ними. На прячущихся у берега людей они обращали внимание не больше, чем на тростник, так что Рико решил рискнуть. «Наше столкновение уничтожит мир!» «Пусть погибает мир, но торжествует справедливость!» «Что они задумали?» Растерянно спросил у Рико какой-то человечек, похожий из легионной обслуги. «Что они задумали, а? Что будет? Что будет?» Рико не ответил. Он не хотел думать о том, что может случиться. Кто из богов прав, а кто нет. Что будет с миром, да и просто, где он очутился и как будет отсюда выбираться. Что-то в нем щелкнуло и погасло. И думать он мог только об одном, как бы не упустить черныша. «А все на свете боги и миры, да горите они синим пламенем!» Дракон невоплощенный снова высунул и спрятал язык, точно змея на охоте. «Мир должен жить. Его время длится, а наше прошло. Мое и твое время кончилось». Вместо ответа темный исполин щелкнул пальцами, и заросли, в которых совсем недавно лежал связанный Рико, вспыхнули, словно сухой валежник. Щелчок — загорелся кустарник на другой оконечности поля. Щелчок — огонь вспыхнул на верхушках растущих вдоль реки деревьев и спора побежал вниз. Послышались крики. Кто-то из прятавшихся полез в реку. Кто-то выскочил на поле под ноги богов. Рико изготовился к броску. Он не боялся, он забыл, как бояться. «Ты хитер, дракон! Думал, я не найду тебя, не рискну бросить вызов. Но я сильнее. Я одолею тебя и заберу твою силу, как забирал прежде силу других». «Пусть этот мир погибает! Я создам новый, лучше!» Северный ветер издал странный звук, и Рико не сразу понял, что дракон невоплощенный смеется. «Погляди на себя, часть единого! Ты собрал столько силы! Где она? Ты забирал ее у смертных, копил, тащил к себе!» «Да, ты можешь высосать мир до капли, можешь его поджечь, но он не покорится тебе и не примет тебя. А нового ты не создашь, потому что в тебе лишь разрушение». Дым от горящих деревьев заволок весь берег, и Рико решил, что пора. Пригибаясь, он бросился туда, где в дыму плавали над мелководьем летающие кресла. Черный ждет его. Черныш погибнет без него. Послушай, часть единого, часть меня. Голос северного ветра внезапно окреп, и Рико невольно поднял голову. Ветер раздул часть дыма, и он ясно увидел дракона, только уже воплощенного. Он был прекрасен. Броня его отливала и угольно-черным, и голубым, и ослепительно-белым, точно колдовской металл. В чешуйках сверкало солнце. Глаза его сияли небесным пламенем, и от него исходили и мудрость, и печаль, и гнев, и милость все сразу. Наверное, таким он и был. Великий дракон, хранитель мира Аралор, с самых первых его дней — и до великой битвы богов, еще в дочеловеческую эпоху. А может, люди были и тогда, кто знает. Никто, кроме самого дракона. Он все пережил, и величие, и падение, и разделение, и бытие, что хуже смерти. Но сейчас он словно вернулся во всем былом величии, и Рико застыл, разинув рот, забыв обо всем на свете». «Пока ты убивал, я возрождал, пока ты устрашал, я звал верных, пока ты собирал, я расточал, и вот я богаче тебя. Где твоя сила, великая темная половина?» Темный исполин замер, замолк, словно не мог найти слов или же пытаясь дозваться до кого-то, что-то отыскать а потом в ярости взвыл, да так, что у Рико заложило уши. А потом вокруг вспыхнуло все. Публий позвал, и дракон невоплощенный откликнулся сразу, будто ждал. «Помоги нам, великий!» Голос глубокий, полный печали, ответил. «Я мог бы помочь, но цена будет велика, смертная, и для меня, и для вас». Публи хотел спросить Шарту, но понял, что она и так все слышит. Словно бы они стояли рядом в темноте, не видя друг друга, но чувствуя, слова были уже не нужны. «Пусть, Великий, мы и так утеряли свою жизнь. Жизнь, но не самость, смертный маг. Хотя твоя подруга прошла по этому пути дальше. Все равно ради нашего мира мы готовы». Вздох то ли сожаления, то ли глубокой печали, то ли решимости. Что ж, тогда послушайте. У нас очень мало времени. Аралор обречен. Я вернулся в мир и одной своей участью, и другой, но не сумел их соединить, потому я умираю. И моя темная половина умирает тоже. Оттого и жаждет силы, спасения» не понимая, что обречена. Без меня мир погибнет, так или иначе, быстро, в огненной вспышке, или угаснет медленно, как ночной костер. Это неизбежно. Но вы двое несете ему надежду. Вы уже шагнули за порог великой силы, туда, куда обычным смертным вход заказан. Вы сможете подхватить нашу ношу, И мир будет жить. Однако вам надо пройти этой дорогой до конца. Пройти добровольно, и возврата назад не будет. Мы готовы. Тогда вопрошу в последний раз. Сейчас у вас есть еще шанс умереть теми, кем вы родились, исполнить предначертанное. Решитесь идти путем силы, утеряйте себя, свою душу. Память ваша останется похоронена на самом дне вашей новой сути. Все, что было важным, отомрет. Все ваши привязанности, ваша боль, ваши надежды. И вполне возможно, что вы никогда больше не увидите друг друга. Никогда не вернетесь в свой дом. Никогда его даже не вспомните. Никогда. Это именно никогда. Вы готовы? Он смотрел в корень великий дракон, читал их обоих, как развернутый свиток. Публий Марон помолчал, чувствуя, как рядом молчит Шарта. И, наконец, повторил: Мы готовы. Что ж, тогда так тому и быть, я отдам вам то, что у меня еще осталось. Но это лишь ключ, в дверь вы войдете сами. Но раз войдя. Уже никогда не вернетесь обратно. Действуй, великий. Ты прав, время слов кончается. Публий сам уже ощущал, как над Корвусом, Огненным волдырем вспухает сила. Значит, все важное станет неважным. Все любимое истает, все земное угаснет. Но пока еще он, бывший маг Ордена Ворона, Бывший порученец императора Корвуса и бывший человек все помнит. И Орка Шаарта, дочь ледяных северных равнин и веселых битв, помнит тоже. И ради того, чтобы и другие жили и помнили, чтобы любили, сражались, растили детей, сеяли пшеницу, бороздили моря, творили волжбу, ради этого они пойдут до конца. Правда, пока непонятно, как именно. Шарта, я благодарен тебе за службу, доблестная. Еще раз напоминаю, что ты свободна. И я благодарю тебя, господин. Я умерла для своих родичей, но ты вернул мне жизнь и честь. Я последую за тобой, чем бы это ни кончилось». Наверное, тогда-то Публий и взял ее за руку. Нет, даже не взял. Лишь пальцы соприкоснулись. Громадные пирамиды, связанные одной цепью — Позволили им все-таки встретиться. А в следующий миг сила подхватила его. Такая сила, какую публи Маррон себе и вообразить не мог. Небо горело. Трава горела. Деревья пылали, как выстроившиеся в ряд факелы. Воздух в раз сделался невыносимо горяч. Рико вместе с многими другими бросился в воду. Причем все равно стараясь держаться поближе к по-прежнему парящим над отмелью стихиям. Они ждали, как зрители в имперском амфитеатре ждут развязку новой трагедии, и никакой пожар их не волновал. А вот темный исполин никуда не делся. Да и дракон, сделавшийся ослепительно блестящим, бело-голубым, тоже. У ног великого темного застыла госпожа. Но возле лап дракона тоже стояла женская фигурка. В развивающемся синем плаще капюшон откинут, темные волосы треплет ветер, а на челе бело-голубым светом сияет державная диадема. Куртия! Та самая красавица, плакальщица у тела Цезаря. Это ведь с нее все началось. Не скажи она, что Цезарь должен огласить наследника... Не возьмись тогда Рико за некромантию, и дракон бы не воплотился, и темный, может, не накопил бы стольких сил. Но тогда черныш бы погиб в тот же день. Дракон же вернул его, подарил Рико заново. Хотя из этого подарка тоже вышло что-то странное. Нет, люди и боги слишком разные существа. Как только выручу черныша, все, от магов сильнее деревенского колдуна, буду держаться подальше». И даже от учителя, то есть от господина Двейна. От всех. Наше время прошло. Голос дракона обрел полную силу. Нам пора. Здесь остается лишь мое дарованное благословение. И пусть оно станет благословением тех, кто пришел за нами. Диадема на Куртии вспыхнула ярче а вот свет дракона воплощенного начал тускнеть. Сила взъярилась от гнева великого темного бога. «Вернись, вор! Ты украл мою силу, мою! Она моя! Вернись!» Но дракон продолжал тускнеть, словно растворяясь в окружающем, и охвативший поле огонь тоже стал угасать. Будто дракон гасил его собою. Темный исполин зарычал в ярости, взмахнул лапищей. Багровая молния ударила в то место, где стояла девушка в императорской диадеме. Голубоватая вспышка, и молния бессильно угасла, даже травы под ее ногами не подожгла. А дракон продолжал бледнеть, расточаться, и Рико внезапно понял, что это и есть конец». Великий дракон уходил совсем. «Я и есть Аралор, прошелестел голос, схожий с голосом северного ветра. «И я возвращаю свою силу Аралору. «Нет!» Публия будто подхватила приливная волна невиданной мощи. Горящая, обжигающая, необоримая волна. Ему показалось, что он вдыхает огонь. «Терпи, господин!» — донесся до слуха спокойный голос орки. «Это больно, но это пройдет!» «Значит, она уже испытала подобное!» «Во мне проклятые клинки, господин! Они принадлежали божеству, но теперь часть меня. Поэтому мне сейчас легче. Но у тебя тоже есть нечто, принадлежавшее божеству». Маг вначале не понял, о чем говорит Торка, а когда понял, едва не рассмеялся, несмотря на терзавшую его боль. Ошейник, собачий ошейник, тот, что вручил ему Тха, подарок от дракона невоплощенного, часть самого дракона. То есть он имперский маг, первая ступень в ордене ворона, доверенное лицо самого Цезаря, должен нацепить собачий ошейник, Боль терзала его, мешала думать, сила охватила, затянула в глубину. Откуда ее столько? Мир вокруг пылал, каждый вдох давался с огромным трудом, а дракон чего-то ждал, и шарта -то будто тоже ждала. Наконец воительница не выдержала. «Чтобы встать на этот путь, господин, я прошла через смерть. Истинную ли мнимую не знаю». Но для меня она была истинной. Другого способа нет. Публий Марон поднял руку с зажатым в ней ошейником. Он ощущал странную раздвоенность. Видел себя стоящим в темном заклинательном зале пирамиды и в то же время находился в каком-то непредставимом пылающем пространстве, которое видел не глазами, а будто всем своим существом, и вместе с тем ощущал все, что сейчас происходило в Аралоре, от суеты под стенами пирамиды до катастрофы, разыгравшейся в Корвусе. Его собственная боль показалась ему огромной клипсидрой, из которой по капле вытекает золотое драгоценное время. Мир замер, покачиваясь на краю пропасти, и ждал, что сделает сейчас он, Публий. «Ты еще слишком человек», — сказала ему Тха, луноликая маленькая богиня. «Интересно, была ли она сама когда-то смертной девочкой?» «Вы утеряете свою самость», — сказал им дракон. «Ты должен пройти через смерть», — сказала Шаарта. «Значит, первый ворон в империи должен умереть». И неважно, физическая это будет смерть или воображаемая. Он должен отречься от себя, переступить через себя, отринуть все, что до сих пор составляло его жизнь, и принять службу, которую никто не снимет с него во веки веков. И сделать это добровольно. Время текло золотыми каплями и растворялось в великой пустоте. Время почти кончилось». «Какие же мы смертные в сущности счастливчики!» Пробормотал мак, разглядывая ошейник, потертый, украшенный позеленевшими бронзовыми заклепками с зателевой пряжкой. «У нас есть свобода. Только мы этого не понимаем, пока не утеряем ее». С последней каплей золотого времени публика Эссениус Марон застегнул на себе унизительный ошейник. И сразу боль утихла, а где-то далеко-далеко с облегчением вздохнул великий дракон. Клипсидра перевернулась, время вновь потекло, бесконечное, бесценное, уже не принадлежавшее ему. А потом неподъемно тяжелая пирамида, та, что Публи нес в себе после обряда, рванулась вверх. Он уходит. Печально, братья и сестры. Мы ошиблись, и ничего мы не ошиблись, волна. Просто никто и предположить не мог, что этот глупец, для начала никто и предположить не мог камень, что ты потеряешь что-то амулет. Никакого наказания не хватит. Да прекратите. Рику подобрался к самым летающим креслам. Похоже, из всех беглецов с поля боя только он один и рискнул к ним приблизиться несмотря на густой дым, все еще стоявший над пожарищем. Стихии припирались. Кажется, уход дракона и впрямь стал для них неожиданностью, и теперь они не знали, что делать. Черныш по-прежнему лежал, притороченный к одному из кресел, точно тюк с поклажей. Казалось, стихии о нем просто забыли. Вроде и привязан одной тонкой веревкой, но лежит, не шелохнется» и только глаза выдают, что пес жив, и что ему да нельзя страшно. Явно чары какие-то. Ножа у Рико не было, но он готов был перегрызть путы зубами, и чары тоже, и вообще все и всех, кто встанет у него на пути. Что-то похожее с ним случилось, когда он мастеров с выводил. Сам умереть был готов, а своих вытащить. Гатар-анатом... Упокой его душу, те боги, в которых он верил, наверное, бы его понял. Огонь на поле угасал, дракон почти расточился. Лишь едва заметный контур висел в воздухе за плечами, склонившей голову Куртии. Она оставалась совсем одна. Свита и охрана, очевидно, не смея приблизиться, собрались поодаль. Темный исполин, точно обессилев, молча застыл напротив. Казалось, весь мир висит над бездной на тонкой нити. В другое время Рико, наверное, испугался бы, но сейчас ему было не до того. Он не должен был так поступить. Как он вообще мог? У нас, конечно, еще осталась возможность. Деву с очень светлыми, аж голубоватыми волосами прервал резкий порыв ветра, будто вырвавшийся у великана вздох. Дракон исчез». А черный исполин вдруг исторг рычания, полное такого гнева и отчаяния, что земля заходила ходуном. Стихи переглянулись. «Дракон всех обманул. Он замкнул пирамиды, отвлек нас. Зря мы оставили там смертных. Не было времени с ними разбираться? Да какая теперь разница? Ни мы, ни темные до них не дотянемся. Да, но ведь это временно!» Они умолкли, точно переглядывались, как будто разговор продолжился без слов. Рико не обратил внимания. Он был уже под самыми креслами, но, проклятье, они висели слишком высоко. Он не мог дотянуться до черныша, как ни старался. Рев повторился еще и еще. Вода в реке заплескалась, высокие волны заходили от берега к берегу. Люди, прятавшиеся в воде от пламени, кинулись прочь, но и на берегу творился хаос, обгорелые деревья валились как тростинки, невесть откуда взявшиеся тучи неслись низко над землей. Буря надвигалась на поле, невиданная, внезапная буря. Рико вымог до нитки, вода залилась в рот, в уши, но черныша он смог коснуться лишь пару раз, и то как следует подпрыгнув. Темный исполин молк и вдруг обратился в столб багрового огня, такой же гигантский, как и был, высотой под облака. Миг, и он исчез, будто не бывало. Огненный шквал покатился было от того места, где он стоял, но быстро иссяк, так и не дойдя до Рику. Вместе с темным исчезла и госпожа. «Последняя возможность!» — проронил рыжебородый в вычурных латах. Тот самый, кто отвесил некромастеру щелчка. Но на севере мир слишком крепко замкнут. Ему не пробиться. Как знать. Вдруг возразила смуглянка со смолеными кудрями, меж которыми то и дело проскакивали лиловые искры. Там теперь собрано немало силы. Не меньше, чем в пирамидах. Стихии на миг умолкли, будто прислушиваясь. А потом в раз загалдели. И правда... «Умница, молния, когда только успели, за этими смертными не углядишь. Ты считаешь, темный сможет таки вернуться под землю, дотянуться до силы? Если ему позволят», — усмехнулась молния. Стихии разом смолкли, и Рико вдруг понял, что будет дальше. Не раздумывая, он прыгнул изо всех сил, До боли в мышцах и связках, прыгнул как в последний раз и сумел ухватиться за вожделенное кресло рядом с чернышом А в следующий миг стихии нырнули в портал. Пирамида, стремительно растущая, вонзающаяся в плоть острыми гранями, разорвала Публия в клочья. Нет, не так. Распорола его, как меч вспарывает доспех, как нож вскрывает звериную шкуру как раскаленная лава выворачивает нутро земли. Публи ощутил, что сам стал пирамидой. Стал всей великой цепью пирамид, протянувшейся от дальнего юга до варварийских королевств. Стал кровью жертв и замурованными в стенах духами, бесчисленными алтарями и переходами. Стал каждым завитком в ужасающей каменной резьбе, каждым амулетом в бесконечных магических фигурах. Он постиг их смысл, их запредельную сложность. Если бы он сейчас мог, то засмеялся бы над тем примитивным построением, при помощи которого они с веспой хотели добыть еще немного силы. Наивные и смертные, не понимающие пределов божественного, как младенец не понимает смысла философского трактата. Он может лишь разорвать страницы в попытке постичь их назначение. Но бывшему первому ворону было не до смеха. В том пласте реальности, где существовали люди, его тело осело на каменный пол, хрипя забилось в припадке. В том слое астрала, где находился дух, Публий с ужасом ощутил, как в цепь пирамид вливается отданная драконам сила, как артефакты пробуждаются – Как накопленная мощь вспухает над ними, словно гигантская приливная волна над рыбачьей деревушкой. Миг и затопит, сметет, уничтожит так, что и следа не останется, и сожжет, наверное, весь мир. Дракон, что нам делать? Но дракон воплощенный не отвечал. Его более не существовало. Шарта! Мы должны удержать его силу, господин удержать любой ценой. «Дракон обманул нас!» «Нет, господин!» Орка отвечала, слегка задыхаясь от напряжения. Он сказал правду. «Но его сила для нас слишком тяжела. Я не маг, господин, я умею лишь сражаться». Публий Марон, уже не человек, но все еще маг, вновь вгляделся в переплетение магических линий. В Корвусе некогда учили, что магическая сила не бывает злой и доброй. Это просто сила, лишь от мага зависит, во имя чего он ее использует. Однако сила помнила. Помнила, как была драконом воплощенным. Помнила ужас и ненависть жертв, умирающих на многочисленных алтарях. Помнила, что вкладывали в нее великие темные и его присные, сотворяя жуткие свои пирамиды. Она не принадлежала ни Публию, ни Шаарте, хоть прикоснуться к ней могли только они. Если сейчас дать ей волю, если всю мощь, отданную драконам, выпустить в магические фигуры, покрывающие пирамиды, если позволить им сработать как надо, как изначально задумано, ни с Публием, ни с Шаартой, ни с Аралором ничего хорошего не случится. «Мы с пирамидами одно», «Горько подумал маг. Но в то же время сила их не наша, а нам не уклониться, не уйти, не даже умереть как следует. Так как нам быть? Дракон, дракон, что ты наделал?» Но вряд ли дракон, воплощенный или нет, был настолько глуп. Нет, он надеялся, он рассчитывал, что двое смертных, волею судьбы вставших на страшный путь без возврата, справятся» что они не сделаются подобием Великого Темного или, хуже, его рабами, не приблизят конец собственного мира. И это решение лежит где-то близко. Он еще раз подумал, вспомнил все, что было важным для мага Корвуса, все, что он сам пережил не так давно, и понял. Шарта, Слушаю, господин. Ох, оставь, наконец, церемонии, ты давно не моя рабыня». Мы должны принять силу дракона и силу пирамид, силу Великого Темного. Но если мы просто возьмем ее, она раздавит нас или сожжет. Не по нам, смертным, эта мощь. Нам следует прежде очистить ее». «Очистить? Помнишь кристаллы-преобразователи? Ах, да, ты же их не видела». «Тогда так, храбрая, нам с тобой придется самим стать амулетами». Я буду разбирать ту силу, что есть, очищать, а ты собирать вновь. Но как, гас. Как? Ты умеешь прясть, шарта, аршуран. Куда лучше я умею сражаться, в голосе орки чувствовалась улыбка. И куда больше люблю сабли и секиры, чем прялку. Но прясть умею. Тогда ты справишься. Надо поторопиться, пока нас не раздавило. Но потом, храбрые, нам придется вступить в противоборство с Великим Темным, ибо когда исчезнет сила дракона, он вернется. К этому я тоже готова. Тогда начнем. Похоже, вот она, та самая дверь, войдя в которую назад уже не вернуться. Не собачий ошейник и отречение от себя, не отданная драконом воплощенным сила, то была лишь подготовка, А теперь им с Шаартой предстояло добровольно пройти еще одну трансформу. Впрочем, трансформули Предсказать, что случится с магом после взаимодействия с такой силой, не смог бы никто. Публий усилием воли вернулся в реальность. Он лежал на холодном полу, тело болело, во рту стоял привкус крови, кругом царила непроглядная тьма. Но каким-то новым зрением маг все равно видел весь заклинательный покой до самого укромного уголка. Ему хотелось еще немного побыть в своем теле, почти человеком, пусть с болью и страданием, но человеком. Публи с трудом поднялся, на подгибающихся ногах добрел до алтарного камня и рухнул на него. Сейчас камень казался мертвым и холодным, но лишь казался. Публи чувствовал дремлющую в нем силу, средоточие великой пирамиды. Мак улегся удобнее, уставился во тьму. Камень холодил спину, пальцы ощущали неестественную гладкость. Ни щербинки, ни выемки. Лица касались токи прохладного воздуха. Снаружи уже стоял жаркий день, а здесь по-прежнему царила глубокая и зябкая ночь». Вот так бы лежать и лежать, а потом встать и уйти, пусть изгнанником, но человеком. И Марон понял, что не может заставить себя начать, что он самым позорным образом страшится того, что будет дальше, того, что изменит его навсегда. — Сейчас, наверное, еще есть шанс остаться самим собой, вернуться в Корвус, как предлагал Веспа. Гос — Господин! — Публи словно бы увидел ее. В южной пирамиде алтарный камень устроен по-другому, не возвышен, а напротив слегка утоплен в пол, словно бы для того, чтобы на нем скапливалось больше жертвенной крови. И он белый, а не черный. Шаарта не лежала, стояла, держа в опущенных руках две золотые сабли. И смотрела куда-то вверх, Словно надеясь разглядеть мага сквозь тьму и расстояние. Ждала, ждала его публи, его решения и действия. Верила ему. Маг резко выдохнул, сжал кулаки. Нет больше времени для колебаний. Начинаем, храброе. Сила потекла в него. Вначале тонкой струйкой, потом все больше и больше. Сила, наполненная эманациями Великого Темного, сила жертвенной крови, еще хранившая ужас умиравших под ножом людей. Будь Морон обычным человеком, его бы в лучшем случае сожгло. В худшем он сделался бы подобием своих обезумевших коллег, орденских магов, прошедших через трансформу Кора Двейна. Но сейчас первый ворон был сильнее. Он впускал в себя эту силу, по капле, по тонкому ручейку, не позволяя ей течь слишком сильно. Чувствовал скрытый в ней яд, изменяющий его. Но и сам он менял магию. Тщательно, как старатель на прииске, вычищает примеси из золотоносного песка, убирал все лишние колебания, все обертоны, все ненужные оттенки, очищая, спрямляя, сглаживая. Сила, скопившаяся в пирамидах, навалилась на публия всей тяжестью, и он едва мог дышать. Алтарный камень под ним ожил, мелко завибрировал и засветился. Но свет этот был едва виден, пожалуй, что темен, если так можно сказать о свете. Будь заклинательный зал сейчас залит солнечными лучами, алтарь показался бы окутанным пульсирующим мглой. Чистую, свободную магию, какой становилась в его руках сила древних богов, Публи направил в линии магических фигур, испещрявшие все поверхности в пирамиде, в каменную резьбу на стенах, однако быстро понял, что это ошибка. Сама фигура и жуткие барельефы несли отпечаток великого темного, и сила вновь начала наполняться тем, от чего только что освободилась». Истекала она в фигуры тонкой дрожащей струей, а прибывала ревущим потоком. Вся тяжесть пирамид и сила дракона, еще не истаившая, не смешавшаяся с силой темного, давили, прижимали к алтарю, и Публию казалось, что он вот-вот утонет в камне. Наверное, смертного человека давно бы уже расплющило, но даже и Публий едва сопротивлялся. Слишком много он взял на себя, слишком поверил обещаниям дракона. «Нет, не выдержать, еще чуть-чуть, и он задохнется под этой горячей, отравной тяжестью!» Шарта, помогай!» Воительница вмиг оказалась рядом, хоть маг по-прежнему не видел ее. Но вместо того, чтобы принять на себя часть лившейся в публие силы, она прикоснулась к ближайшей стене, густо покрытой линиями магических построений, и под ее пальцами они стали меняться. ⁇ Что ты делаешь? ⁇ хотел крикнуть Публий. Сними с меня тяжесть. Я же сейчас, меня сейчас. Но странным образом дышать ему вдруг стало легче. Не намного, но легче, а потом еще легче. Публий сделал долгий вдох, наконец-то. Он чувствовал, как дрожит его человеческое тело. Как мутиться в глазах, но все это уже отпускала. Спасибо, храбрая. Орка приняла единственно верное решение. Она принялась исправлять не силу, но вместилище. И теперь сама фигура пересобирала льющуюся в нее магию. Публи смог, наконец, вздохнуть. Он продолжал пропускать сквозь себя поток, темную часть его отделяя, оставляя в себе а очищенная вливая в магические фигуры. Теперь они по-иному принимали ее и сразу преображали. Наверное, лишь женщина смогла бы в полной мере разобрать все их узоры и хитросплетения, все детали на каменных изваяниях, все узлы и связи, все эти мелочи, в которых мужчина бы потерялся. Постепенно стали меняться сами пирамиды. Замерцали бледным золотом Линии на полах и стенах Сделались прямее и глубже Узлы и вихри Обратились хитрым орнаментом В котором угадывались солнце и луны Скачущие олени И летящие гуси Снежинки и первоцветы Сцены мучительства На стенах и потолках Под пальцами орки Превращались в сцены мирной жизни Теперь смертные не умирали В мучениях Они жали хлеб, охотились, ткали полотно, пахали землю, играли с детьми, а бессмертные духи и существа приглядывали за ними из туч лун древесных крон. «Храбрая! Ты превосходно умеешь прясть и ткать!» Шарта невидимо улыбнулась, но тут же озабоченно спросила. «А с этим что делать, господин?» Она указывала на часть фигуры, связанную с ней, и в то же время лежащую чуть в стороне от великой пирамиды в Седжурне. Публи ясно видел, что часть эта составлена позже, и знал, кто придумал ее, и понимал, для чего. Она позволяла ненадолго перехватить поток силы внутри пирамиды и замкнуть ее на одно из построений заклинательного зала — на ловушку, То есть кто-то умело вписал в одну ловушку другую. Дичь, похоже, собиралась уловить охотника. Нет, как у них, у этих сущностей, все сложно. «Что нам делать с этим?» — повторила Шаарта. И Публий, подумав, велел. «Не трогай, это нам может пригодиться». В нем копилась темная сила, та, что он успел вычистить из силы пирамид, та, что меняла его самого. Публи ясно различал в ней туго свернутые крючья и щупальца. За них-то и потянет великий темный, когда вернется. Они — часть древнего, и не уничтожить, не исправить это невозможно. Пока они существуют, сила пирамид связана с ним теснее, чем с кем-либо еще. Отсеки ловушку от всей фигуры шарта, отдели ее от основы. Линии, вырезанные в камне, изогнулись, свернулись, переплелись по-новому. И тогда в нее полилась сила древнего темного бога, заполняла линии тьмой, багровыми искрами с полохами призрачного багрянца. «Сколько еще работы! Теперь пойдет быстрее», — пообещал Публий. И раскрылся оставшейся силе пирамид немедленно придавивший его к дрожавшему от напряжения алтарю. И потом уже не помнил, что было дальше. Вновь он осознал себя не скоро, Но совсем не удивился, увидев, что давно уже вечер, солнце садится за великое озеро, а сам он стоит на вершине пирамиды в Седжурне и прекрасно видит пирамиду в Хатуре на дальнем юге. На вершине ее застыла знакомая фигурка. Орка, совсем такая, какой была в пору ее служения у орденского мага-публика Сенью Самарона. Никакого рабского ошейника. В руках изогнутые клинки проклятых мечей, только теперь ярко-золотые. Но что это? За спиной шаарты вздымался призрачно-светлый ореол, точно кокон из солнечного света. Нет, крылья, огромные сложенные крылья. Светлая птица, солнечная, золотая мощь. Публи оглядел себя и обнаружил, что в крылья обратились и его руки. Точнее, они были одновременные руками, и крыльями. Как сам Публий был одновременно и человеком, и вороном. Но не тем вороном-хранителем, которому однажды он взывал, умирая, а кем-то иным, чего и сам еще не понимал. Кем-то, кому принадлежит вся тьма этого мира, вся его ночь. Верно, теперь они с Шаартой только так и будут видеться, издалека. Его повлечет за собой ночная тьма, ее солнечный свет. Но в час, когда день смыкается с ночью, им дозволен один взгляд друг на друга. Один только взгляд. Он знал, что пирамиды изменились и изменили их соркой. Не вся магия мира еще принадлежит им, и великий темный по-прежнему силен, и внутри Аралора плещется золотое море, ждущее своего повелителя. Но отныне алтари и жертвенники, над которыми во владычество темного каждый раз проливалась кровь, разбиты и разбросаны. Сила в них чиста и готова вернуться в Аралор. И сила дракона воплощенного там, в великой цепи пирамид, и сделать с ними публи теперь может все, что захочет. Только может ли? Ворон распахнул крылья, прислушался. Они с шартой теперь таковы, что от каждого их движения вздрагивает мир. Придется быть предельно аккуратными. Однако осталось и еще кое-что, с чем публи справиться пока не мог. Малая часть магической фигуры, куда он запер силу Великого Темного. Здесь, внутри Саджурнской пирамиды. В сердце заклинательного зала висит сфера, пронизанная багровыми искрами. И ни Публию, ни Шаарте она до конца не подвластна. «Теперь мы сразимся с Темным?» — подумала Шаарта. И Публий подумал в ответ. «Сразимся, доблестная. Но нам придется отковать оружие». «Только давай прежде закончим дела». Дева на вершине пирамиды согласно взмахнула золотыми крыльями. Теперь ее забота — верная, поклонявшаяся темному богу по всем городам и селениям вдоль цепи пирамид. Им сейчас, говорит она, что время его могущества прошло. Тем, на чьих руках кровь невинных жертв придется заплатить за содеянное. «Тем, кто устремился за великим темным по его зову, пора вернуться домой». Клетки ломались под взглядами новой владычицы пирамид. Пленники устремлялись на свободу, благодаря ее как богиню. Стражники падали на колени, повергали в пыль копья, умоляя о милости. Виновные прятались и разбегались. Разбегались и кровожадные духи, и магические создания». Шарта не карала никого, но всех видела. Время воздаяния еще придет. А у Публия была своя забота. Ворон устремил взгляд за череду Срединных морей на Корвус. Он видел деву с императорской диадемой, склонившуюся в отчаянии. Видел каждого легионера, которого коснулось дыхание дракона «Воплощенного», и кто теперь пребывал под его, ворона, покровительством. «Корвус должен жить», — сказал он Куртии, касаясь Диадемы. «Кто вновь соберет магов, когда сила вернется? Кто принесет мир и порядок на окрестные земли? Боги вернулись в Оролор, но главные его хозяева — вы, смертные. Не строй святилищ, несравненное Августа, но верни империю к жизни, мы еще увидимся. Он видел дальний север, твердыню, невесть каким образом собравшую великую мощь за краткий срок. Видел и населяющих ее магов, и извивающиеся призрачные щупальца, жадно протянувшиеся от нее во внешнюю пустоту, куда-то к диким мирам и паутину гигантской магической фигуры, оплетающую аэр над Аралором. Тха и Кха предстоит много дел. Видел он и великого темного, кипящего лютым гневом, надвигающегося на твердыню. Видел в отдалении от него могучих магов, а может и не магов вовсе, а совершенно неких незнаемых сущностей, ожидающих чего-то, не решающихся примкнуть никому. Видел и пса, того самого, которому принадлежал памятный ошейник, и видел благословение дракона на нем. И Рико, господина некромастера, служившего северной ведьме, видел тоже. Рико оказался в большой беде. Публи, не успев подумать, шагнул вперед, очутившись рядом с некромастером, но непостижимым образом остался на месте. Всего лишь несколько слов и движений. Так легко, оказывается, теперь спасти от гибели кого-то, находящегося за тысячи миль. Но тут же внутри него словно кто-то закричал. «Осторожно! Осторожно, ворон! Ты слишком тяжел для мира. Каждое твое движение раскачивает оралор. Одних ты спасаешь, других — непричастных. Губишь!» «Да, равновесие. Об этом теперь придется всегда помнить». «Ничего еще не закончилось. Публика Эссениус Марон, пускай это имя тебе мало что говорит теперь, хоть ты еще и не совсем бог. Работы много будет не только у Тха и Кха, у вас всех, кто ныне хранит Аралор и населяющих его смертных». Ворон перевел взгляд и увидел прежнего своего знакомца, Веспу. Тха не навредила ему ни в чем» но направила его на тот путь, который единственный мог помочь и самому Веспе, и Публию с Шаартой, и всему миру. Теперь Публий это понимал. А вот и сама Тха устроилась в глубине вечерних небес, посреди выплеснувшихся из мира золотых потоков силы, возле сплетенной северными магами золотой сети, точно на заваленке у дома. Перед ней простая орочья прялка с резной лопоской, только вместо кудели на ней обрывки того же золотого сияния. «Смотри, новая сестрица научила меня прясть!» Тха подхватила из потока еще клочок золотой силы. «Мы придем и садкем для Аралора новое покрывало! Для всех чародеев и кудесников и шаманов лучше прежнего, а старое надо убрать!» Ворон улыбнулся и вернулся к веспе, застывшему в отчаянии посреди странной многоцветной пустыни, и кое-что поменял в лежавшем у него за пазухой завещании. Указал на него Тха. «Помоги ему, девочка, а прясть, прясть еще успеется». Сам он на некоторое время исчерпал предел отпущенного. Каждое его движение раскачивало мир» и Публий это ясно ощущал. «Господин?» Публий молчал. «Нет больше никакого господина и рабыни, как нет больше человека Публия Морона и орки Шаарты Аршуран Асшакар, хоть прежняя жизнь с ее радостями, горестями и трудами еще не отошла в глубину памяти. ворон?» «Темный вот-вот обратится против нас». И он не один, и сил у них еще много. Пора и нам ковать боевой молот, золотая».